Глава 2. Их небольшой офис располагался на проспекте Мира в Москве. Собственно, таких офисов было два, один в Москве, другой в Баку. Оба небольшие, трехкомнатные, в одной из комнат был кабинет самого Дронго, другая служила кабинетом для его напарников, а третья комната была своеобразной приемной, где работала секретарь. в те дни, когда самого эксперта не было в городе. Адреса офисов не афишировались и никогда не публиковались в открытой печати. Они их знали только посвященные, которые появлялись здесь с ведома и согласия самого Дронго или его друзей. Ключи от московского офиса были только у двоих напарников Эдгара Вейдеманиса и Леонида Кружкова, супруга которого числилась секретарем их небольшой компании. В отсутствие самого Дронга и Эдгара супруги Кружковы получали почту и отвечали на письма, приходившие в последнее время больше по электронной почте. Но в момент появления посетителей никого из них здесь не бывало. Это делалось и для удобства самих супругов Кружковых, и в целях их безопасности, чтобы посторонний человек не смог их увидеть. Только Вейдеманис и сам Дронга принимали здесь своих гостей. В этот вечер сюда постучался Федор Николаевич Степанцев, главный врач хосписа, так настойчиво просивший об этой встрече. Степанцев вошел, тщательно вытерев ноги о коврик. Снял свой плащ и шляпу, повесил их на вешалку. Ему было лет пятьдесят пять. Среднего роста, в очках, характерные для его возраста залысины, редкие седые волосы. Одет он был в довольно дорогой костюм, что сразу отметили оба эксперта. Галстук был подобран в тон голубой сорочки. Дорогая обувь дополняла его облик. Он взглянул на Вейдеманиса, который пригласил его пройти в кабинет. Дронго вышел из кабинета, чтобы поздороваться с гостем. «Я много о вас слышал», — начал гость. «Позвольте представиться. Федор Николаевич Степанцев. Как мне к вам обращаться?» «Меня обычно называют Дронго», — услышал он в ответ. «Что ж, известная кличка». улыбнулся Федор Николаевич, входя в кабинет. «Вам нравится, когда вас называют именно так?» «Наверное, это уже привычка», — ответил Дронга. «Судя по всему, вы не только онколог, я угадал». «Моя профессия подразумевает, что я обязан быть еще и психологом», — пояснил Степанцев, усаживаясь на стул. «Особенно учитывая состояние некоторых больных». «Вообще-то я хирург, но практикую уже много лет. Простите, я представлял вас себе несколько иначе. Мне казалось, что вы старше и выглядите по-другому». «Я знаю», — кивнул Дронга. «Обычно мы рассчитываем интеллект по формуле разум минус физическое совершенство. Нам кажется, что любой интеллектуал, претендующий на некие возможности, должен обладать тщедушным телом и внешностью придавленного своими возможностями знайки из солнечного города. Помните, была такая замечательная книга про коротышек и незнайку? «Помню, конечно», — улыбнулся Степанцев, — «сам читал ее в детстве». «Сколько лет уже прошло, не меньше полувека». «А вы ее помните?» «Во всех подробностях». Носов написал прекрасные книги, особенно про путешествие на Луну. Первые опыты общения с капиталистами. Он как будто чувствовал, что произойдет в конце 20 века, когда люди начнут миллионами превращаться в обычных животных, оглупляемых телевидением и журнально-газетным гламурным валом. Но не будем отвлекаться. Итак, вы хотели со мной встретиться, и для этого даже попросили академика Бурлакова дать вам мой номер телефона. Я могу узнать... «Чем именно вызван такой интерес?» «Да, конечно. Я поэтому и решил приехать именно к вам», — вздохнул Степанцев. Он оглянулся на Вейдеманиса. «Это мой напарник и друг Эдгар Вейдеманис», — сообщил Дронго. «В его присутствии вы можете говорить обо всем». «Я понимаю, конечно», — Федор Николаевич нахмурился характерным жестом поправил очки. «Дело в том, что я не совсем уверен», — сказал он, «но решил, что будет лучше, если я с вами посоветуюсь». «Что именно вас беспокоит?» «Меня привели к вам странные обстоятельства, если не сказать больше. Возможно, трагические. Наш хоспис находится в Николаевске, это недалеко от Санкт-Петербурга». Не совсем обычный хоспис, вернее, не такой, как остальные. Вы наверняка представляете, как работает хоспис. В общих чертах. Признаюсь, что я не бывал в подобных местах. Вам повезло, пробормотал Степанцев. Туда попадают люди на последних стадиях своих заболеваний. Одним словом, безнадежно больные те, кого уже нельзя спасти. Четвертая стадия, самая разрушительная. Некоторые попадают к нам в уже бессознательном состоянии. Некоторые еще могут позволить себе роскошь провести в нашем заведении несколько месяцев. Мы стараемся изо всех сил, делаем все, чтобы облегчить их страдания. Иногда удается, иногда не очень. Иногда происходят срывы, в том числе и нервные. «Иногда не выдерживает кто-то из персонала. Это тяжелая работа». «Я был в Лепрозории», — сказал Дронга. «Там тоже нелегко. Но там хотя бы можно жить много лет. А в вашем заведении срок, очевидно, сильно сокращен». «Вот именно. Больше года у нас никто не задерживается. Но я сказал, что у нас не совсем обычный хоспис. Дело в том...» что наше учреждение создавалось как элитарный закрытый санаторий для сотрудников партийного аппарата. В 1985 году было принято решение направлять сюда больных, которым уже нельзя помочь, чтобы не травмировать остальных. На Каширке тогда создавался крупный онкологический центр, но он занимался лечением больных, А у нас был этакий санаторий для самых безнадежных. Разумеется, тогда его никто не называл хосписом. Потом были девяностые, обычная разруха. Все разворовали, унесли, санаторий даже успели приватизировать. Там большой участок земли, рядом подсобное хозяйство, лес, речка, чудесные места. Но хозяева оказались никудышные. Основное здание было в таком ужасном состоянии, что требовался капитальный ремонт. В 99-м его выкупила администрация области, но ничего не успела сделать. Через несколько лет двое не самых бедных людей решили возродить санаторий. У одного из них была безнадежно больная супруга, а у другого скончалась мать. Они вложили довольно приличную сумму и отремонтировали наше здание. Между прочим, супруга, о которой я говорил, потом прожила в нашем хосписе целых восемь месяцев. Пять лет назад было принято решение о том, что создается попечительский совет из руководителей и крупных бизнесменов области. Сделали еще один ремонт, Завезли новую технику, оборудования, а мне предложили стать главным врачом. Я тогда работал в облздраве. Должен сказать, что оклад мне предложили очень приличный, и я согласился. Тем более, что от города до Николаевска ехать всего полтора часа, причем комфортно, рядом строят какой-то автомобильный завод, и к нам проложили очень приличную дорогу. И с тех пор попечительский совет помогает нашему хоспису, выделяя довольно впечатляющие суммы для его функционирования. Но и попасть к нам может не всякий, а только по рекомендации членов нашего совета. И даже в этих случаях родственники наших пациентов переводят довольно крупную сумму на их содержание. Хоспис для богатых людей. нахмурился Дронго. «Не для бедных», — кивнул Степанцев. «Я хотел, чтобы именно в этом вопросе вы меня правильно поняли. Я полагал, что хосписы создаются для помощи людям, которые нуждаются в таких заведениях, правильно полагали? Но среди заболевших бывают и весьма обеспеченные люди. Родные и близкие не могут или не хотят видеть их страданий». Да и сами больные не всегда готовы публично демонстрировать свое состояние, подвергая нелегким испытаниям своих детей или внуков. Поэтому они предпочитают переехать к нам. У нас приличный уход и достойные условия, а родственники могут навещать их, у нас нет никаких ограничений. Хотя, исходя из моего опыта, могу сказать, что такие встречи бывают Тягостными для обеих сторон. Понимаю, кивнул Дронга. Это действительно тяжкое зрелище. Но мне пока не совсем понятна причина, по которой вы решили так срочно со мной встретиться. Я вам скажу, сообщил Федор Николаевич, дело в том, что в нашем хосписе произошло убийство. Наступило неприятное молчание. Вейдеманис грустно усмехнулся. Дронго мрачно взглянул на гостя. «Убийство в хосписе?» «Убили кого-то из персонала?» «Нет. Нашего пациента. Точнее, пациентку». «Простите, я не совсем вас понимаю. Вы сказали, что у вас находятся только безнадежно больные четвертая стадия. Правильно я вас понял?» Да. — Только так, именно безнадежно больные. — И кто-то убил вашу пациентку, которая все равно должна была умереть через несколько дней? — уточнил Дронга, взглянув на Вейдеманиса. У того было непроницаемое лицо. — Да, — кивнул Степанцев. — Именно поэтому я и пришел к вам. — Это была наша пациентка, Боровкова Генриета Андреевна. Может быть, вы слышали о ней? В 70-е годы она была даже заместителем председателя Ленгорсовета, уникальная старуха. Ей было уже под 80, а в этом возрасте болезни протекает очень вяло, не так, как в молодости. Мы считали, что она в довольно тяжелом, но стабильном состоянии и не подключали ее к аппаратуре, хотя она лежала в реанимационной палате. Наш дежурный врач вечером обходил все палаты. и ничего странного не обнаружил, а утром мы нашли ее мертвой. Как ее убили? Мы сначала даже ничего не поняли, решили, что она умерла во сне, ведь у нее были метастазы по всему телу, у нее обнаружили еще лет пятнадцать назад опухоль в груди, сначала пробовали обычные методы, она даже ездила куда-то в Германию. Потом выяснилось, что химиотерапия ей не помогает. Через несколько лет пришлось пойти на операцию. Ей удалили левую грудь, но было уже поздно. Она прибыла к нам три месяца назад в уже безнадежном состоянии. Наш дежурный врач был убежден, что она умерла именно из-за этого. Должен сказать, что у нас нет морга в привычном понимании этого слова. Наш Патолога-анатом давно уволился, и не всякий соглашается работать на его месте. Да он нам и не очень нужен, ведь причины смерти всегда настолько очевидные, что мы стараемся щадить чувства родственников и выдаем им тела без обычного вскрытия. В данном случае дежурный врач констатировал смерть, Тело увезли в наш холодильник, как мы его называем, и перед тем, как выдать его родственникам, они должны были получить мою подпись. Обычная формальность. Справки подписывает сам главный врач, и я всегда их подписываю. А здесь решил посмотреть. Степанцев тяжело вздохнул, снова поправил очки. Не знаю почему. Может, потому что она всех доставала своими глупыми придирками, особенно меня. В общем, я решил сам посмотреть. Забыл вам сказать, что в молодости я работал с сотрудниками милиции, пояснил он. Дежурил с ними по ночам и знаю, как выглядят задушенные люди. Как только я увидел лицо покойной, так сразу и подумал, что это не метастазы. Я отложил выдачу тела. и отправил его в город на экспертизу. «Если бы вы знали, как меня ругали родственники Боровковой, которые приехали забирать ее. Они даже пожаловались губернатору. Но я настаивал на своем. В морге тоже не хотели возиться с телом из хосписа. Любой врач, который имел хотя бы небольшую квалификацию, сразу понимал, чем именно она страдала и от чего могла умереть». Достаточно было посмотреть на последствия химиотерапии, она носила парик, и увидеть следы после операции. Да еще в ее истории болезни было написано столько ужасов. Тело продержали в морге два дня. Но я продолжал настаивать. Мне выдали официальный документ, что она умерла от метастазов, поразивших ее тело. Но даже после этого я попросил руководителя лаборатории самому проверить мою версию. К этому времени уже была объявлена дата официальных похорон, куда должно было приехать руководство города и области. Даже наши сотрудники считали, что я просто сошел с ума и испытывал к погибшей личную неприязнь. В одной из местных газет написали, что главный врач одной из больниц не дает похоронить свою бывшую пациентку и издевается над ее телом даже после смерти, имея в виду именно меня. Тогда я сам поехал в лабораторию и попросил Михаила Соломоновича Глейзера посмотреть на тело перед тем, как его выдать». Михаил Соломонович работает патологоанатомом уже 45 лет. Ошибиться он не мог. Но к этому времени в дело вмешалась сама губернатор области. Тело приказали немедленно выдать и похоронить. Глейзер — человек очень опытный и умный. Он подписал все необходимые документы и распорядился выдать тело. Но перед этим... как настоящий врач успел зайти и посмотреть на нее лично. Однако не стал возражать, когда приехавшая делегация забрала тело. Похороны показали даже по местному телевидению. Я не решился пойти туда, чтобы меня не линчевали. Все говорили о том, какой я негодяй. А на следующий день мне позвонил Михаил Соломонович. Когда мы с ним встретились, он признался, что моя версия имеет гораздо больше оснований, чем заключение его сотрудника. Тот просто отписался, даже не проведя положенного вскрытия. На мой вопрос, почему он не остановил выдачу тела и не опротестовал решение своего коллеги, Глейзер грустно ответил, что ему позвонили сверху и приказали, немедленно выдать тело. Вы знаете, что он мне сказал? Вы даже не поверите. Мой отец, Соломон Борисович Глейзер, был арестован в 49 девятом году только потому, что отказался подписать липовый акт о смерти забитого на допросе заключенного, бывшего партийного чиновника, которых арестовывали в Ленинграде по известному делу Вознесенского-Кузнецова. И семь лет отец провел в лагерях. От меня потребовали на комсомольском собрании отречься от него. Я отказался отрекаться, просто не мог предать своего отца. Тогда меня исключили из комсомола и выгнали из школы. Мне пришлось пойти работать и учиться в вечерней школе. Спустя полвека история повторяется. Уже не в виде такой трагедии, но и не в виде фарса, мою дочь должны утвердить главным врачом четвертой поликлиники. Документы находятся на рассмотрении в администрации губернатора. И если в этот момент я начну настаивать на вашей версии и сорву официальные похороны, на которые должны приехать ответственные московские чиновники, то моя дочь никогда не получит этой должности и будет помнить об этом всю жизнь. Я никогда не обвинял своего отца. Но как поведет себя моя дочь или мой зять, ее муж? У них и без меня хватает своих проблем. Я не хотел об этом даже думать. Как вы считаете, я должен был поступить? ведь с телом все равно ничего не будет. И мы при желании можем добиться эксгумации по вновь открывшимся обстоятельствам уже после того, как все несколько уляжется». «Его можно понять», — заметил Дронга. «Этот страх уже генетически сидит в людях, чьи родные и близкие подверглись репрессиям». «Я до сих пор не могу понять», Как можно было делать героя из Павлика Морозова, предавшего собственного отца? Или требовать от комсомольцев выступать на собраниях с осуждением собственных родителей? Наверно, пройдя через подобное чистилище, нельзя оставаться прежним человеком. Не знаю. Я тогда не жил. «Трудно сказать, как бы мы с вами поступили в то время», — признался Степанцев. «Возможно, также осуждали бы родителей или позволили бы исключить нас из комсомола за наше нежелание предавать собственных отцов». «Но я понимаю мотивы Михаила Соломоновича и не осуждаю его. Однако теперь я был точно уверен, что ее задушили». Сначала я решил обратиться в милицию, но затем передумал. Ведь я обязан буду официально заявить о случившемся в нашем хосписе. Что тогда произойдет? Во-первых, меня накажут за случившееся, если даже сразу не снимут с работы. Во-вторых, начнется скандал с эксгумацией трупа. Меня тут же обвинят в том, что я не хочу оставить ее в покое после смерти. Не скрою, она была конфликтным человеком, и у нас происходили различные стычки, что сразу используют против меня. И, наконец, в-третьих, нет никаких доказательств. Есть официальный документ о ее смерти, который подписан мною и заверен Глейзером». Нам просто не поверят или обвинят в должностном подлоге. Еще неизвестно, что хуже. Поэтому я решил обратиться именно к вам. Возможно, вы сумеете мне помочь. И уже тогда, опираясь на результаты вашего расследования, я потребую официального возбуждения уголовного дела». Дронго Взглянул на Вейдеманиса. Тот молча пожал плечами. Такого необычного дела у них никогда еще не было. «Если бы не ее неожиданная смерть, — уточнил Дронго, — когда она могла умереть? Назовите самый крайний срок. Две или три недели. Хотя иногда случаются чудеса, Но в ее случае две недели не больше. Она уже начинала заговариваться. «У вас могли быть посторонние в помещении в ту ночь, когда она умерла или была убита?» «Нет. У нас на улице повсюду установлены камеры. Для наблюдения за больными, если они выйдут погулять в сад. Но в здании камер нет». Считается неэтичным подглядывать за больными. Хотя я просил несколько раз установить камеры и в каждой палате. Да и больных у нас не так много. В ту ночь почти никого из персонала не было. Именно это беспокоит меня больше всего. Почему ее убили и кто это мог сделать? Полагаю, что первый вопрос самый важный. Причина, кому понадобилось убивать человека, и так приговоренного к смерти. Если мы будем знать ответ на этот вопрос, то найдем ответы и на все остальные, сказал Дронга. Я понимаю, что вы частный эксперт, пробормотал, явно смущаясь, Степанцев, и если вы согласитесь, я готов. оплатить вам ваши расходы. Господин Степанцев поднялся со своего места дронга. Должен вам заметить, что своих обидчиков я легко спускаю с лестницы. И только из уважения к вашей профессии и вашей нелегкой работе я не считаю ваши слова оскорблением. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу брать деньги за работу в хосписе. Когда вы уезжаете обратно? «Завтра утром. У меня самолет на Санкт-Петербург. Я предпочитаю ездить поездом. Завтра вечером мы будем у вас. Надеюсь, что до этого времени у вас не произойдет ничего страшного».